Глава четырнадцатая. Эрида. Вместо Владимира в палате меня дожидалась девушка в белом халате. Я будто на женскую версию Кайла Кристофера смотрела. Те же белоснежные волосы и светло-серые глаза. Сестра? В момент моего появления девушка набирала в шприц лекарства. При виде меня по-доброму улыбнулась, вызывая неосознанное желание ответить тем же, что я и сделала. «Привет! Смотрю ты бодрячком? Это хорошо!» «Тебе сейчас нужно больше двигаться. Я, кстати, Кристина, скажем так, твой лечащий врач». «Добрый день». Улыбнулась я повторно, а сама с сердца уставилась на иглу. «Мне нужно позвонить, а телефона нет. Вы не подскажете, откуда я могу это сделать?» Вместе с тем к двери на выход в коридор шагнула. «Да ужаса, боюсь уколов». «Не советую, там охрана, она тебя не выпустит из палаты». Чуть поморщилась девушка. А телефон попроси у Влада, как вернется. Думаю, он не откажет тебе в этой маленькой просьбе. Услышанное мне не понравилось еще больше, чем увиденное. Он уже отказал. Хмыкнула я устала. И почему охрана меня не выпустит? Тогда уж не охрана а надзирателя. Мне нужно позвонить. И домой. Где моя одежда? Сперва сказала, потом вспомнила, в каком состоянии, скорее всего, то находится. Хотя бы обувь. «Я здесь не останусь», – добавила тихо и неуверенно, невольно обхватив себя руками в защитном жесте. Слишком уж неуютно я себя ощущала. Вот теперь девушка отвлеклась от своего занятия. Посмотрела на меня пристально, оценивающе, как смотрел отец Владимира. «И почему же?» – поинтересовалась она, выгнув брови. «То, что вы поругались с Ладом, это я уже поняла по его злому состоянию. Но неужели настолько серьезно, что смерть и та лучше?» Мы не ругались, он всегда такой. Оправдалась, как смогла. И тот маньяк, помимо меня, еще много на кого напал. Может, я ему просто под руку попала? Как те, другие. Пробормотала совсем тихо. Так себе оправдание. А другого не нашлось. Даже если и так, это не значит, что он не вернется закончить начатое, строго отчитала меня Кристина. Лучше бы сосредоточилась на отношениях с Ладом. До тебя он, знаешь ли, таким нервным не был. «Даже с учетом всех данных», — хмыкнула. «Нет у нас с ним никаких отношений», — буркнула я встречно, и поскольку девать себя было некуда, то направилась к окну. «Я даже если молчу и ничего не делаю, он все равно нервный и не в духе», — добавила соскливым вздохом, вцепившись в подоконник. Пластик был холодным, а за стеклом раскинулся довольно живописный пейзаж. Аккуратные симпатичные коттеджи утопали в снеге на фоне тоже же заснеженной лесополосы. Понравилось мне там стоять, в общем. Вот и осталось. Если тебя это успокоит, то злится он не на тебя. Иначе бы не ушел. Раздался рядом негромкий голос девушки. Знаешь, я обычно не вмешиваюсь в чужие отношения, особенно если это отношения моих детей. Но думаю, на этот раз можно сделать исключение. Скажи, что ты знаешь о жизни волков? Любых. Я не сильно в зоологии. Развернулась к ней, заново рассматривая, на этот раз более тщательно. «Вы сказали, моих детей», — повторила услышанная совсем недавно. «Вы, Кристина Белова, мама Владимира», — сказала и сама же своим словам ужаснулась. «Хотя, если вспомнить то, как выглядит генеральный директор компании, в которой я работаю, и то, кто они есть, как оказывается, то ничего настолько ужасного не произошло. Подумаешь, приняла мать своего начальника за его ровесницу. Хорошо, еще чего лишнего не успела наговорить». «Не похоже?» – улыбнулась та лукава. «Совсем не похоже», – подтвердила я, тоже улыбаясь, но виновата. А потом еще кое-что вспомнила. «Спасибо вам за то, что помогли мне, вам и вашему папе», – поблагодарила от всей души. «Ерунда», – отмахнулась Кристина. «А Влад – копия отца, это да. Как и наши дочери. Разве что Кайл Кристофер немного похож на меня. Да и то, если специально искать схожесть», – фыркнула весело. «Но мы отошли от темы». Волки, помолчала немного, оборотни. Я не буду вдаваться в подробности, остановимся на основных фактах. Волки живут стаей под главенством своего вожака, альфа. Соответственно, все остальные волки подчиняются ему одному. Его слово закон. Точно такая же иерархия действует у оборотней, и она куда жестче. Что-то еще должна помнить, так это то, что все оборотни в первую очередь звери. Даже когда они в человеческом облике, они все равно остаются подвержены животным инстинктам. Влад, как понимаешь, альфа, причем один из сильнейших, а это значит, что и животное начало в нем куда сильнее, чем у других. Альфы не терпят неподчинения, ты либо с ними заодно, либо против них. Но если с остальными еще можно договориться, сдаться внешне, то с Владимиром этот фокус не пройдет. Он знает, когда ты молжешь умалчиваешь, когда не согласна, даже если улыбаешься и говоришь обратное. Дар у него такой – видеть правду. Как понимаешь, из-за этого он ненавидит притворство. Его это закономерно злит. А еще он тиран и деспот, в некотором роде похлеще отца. Ты только не думай, что я тебя отговариваю от отношения с ним или против конкретно тебя, вовсе нет. Это решение Влады, я его подержу в любом случае. Просто я не желаю потом смотреть, как из-за тебя он угаснет. Поэтому, если ты не способна мириться с его недостатками, лучше брось его сейчас, пока еще это возможно. Достаточно того, что ваши отношения уже несут ему потенциальную смерть. Смотреть на это еще и вживую я не хочу». «Ммм, вообще-то иногда он правда может быть вполне милым», промямлила я за неимением большего. «Ну а что я еще и скажу на такое откровение? Особенно, если и сама не решила, что со всем этим делать». Я не спорю, со мной он так всегда милый и нежный, но то я, я мать, а ты его пара. Тут все сложнее. Пара для волка, что половина души. Но это не значит, что твое мнение актуально в принятии совместного решения. Нет, он выслушает все твои претензии, пожелания, но по итогу все равно будет все так, как он того желает. Причем обставит это настолько грамотно, что ты даже не заметишь, как согласилась со всеми его желаниями. В общем, когда решишь с ним поспорить в следующий раз, подумай, а оно тебе надо? Только нервы зря тратить. Я себе это уяснила еще в 17 лет, когда познакомилась с его отцом. При упоминании мужа на ее губах расплылась мягкая улыбка. А с возрастом они становятся только вреднее и упрямее. А Владу без малого уже 40 лет. Поздно перевоспитывать. Остается только смириться с тем, что есть. Но это если ты готова с этим мириться. Но в защиту не могу сказать что в отличие от людей, они тебя никогда не предадут, неизменят тебе и не соврут, окружат любовью, теплом и комфортом. И уж точно никогда не скажут, что у них нет на тебя времени. Более того, прибегут по первому зову. По мне, это стоит того, чтобы потерпеть их тиранские замашки. Да и...» Тут она мне подмигнула. «Чем ты мягче, тем больше получаешь замен». Тут уже все зависит от того, сможешь ли ты быть в подчинении, прогибаться, когда придется. Потому что без этих качеств ты с Владимиром никогда не сможешь ужиться и быть счастлива». К слову, сама Кристина с подчиненной не ассоциировалась от слова совсем. Даже хмыкнула как-то загадочно на этом определении. В общем, своей ролью и жизнью мать Владимира выглядела очень даже довольной. С другой стороны, не о ней сейчас речь. «Не смогу», – только и сказала я. В конце концов, сам Владимир это все равно осознает, потому что, скорее всего, и раздражен постоянно в моем присутствии, раз уж читает меня, как открытую книгу. «Значит, объясни ему все. Сама. Пока не стало слишком поздно. Для вас обоих». Пожала плечами девушка и тут же переключилась на иное. «А сейчас давай я уже веду тебя заживляющую сыворотку, обработаю шрамы и пойду, пока сюда не явился мой собственный тиран и господин» который жутко не любит делить мое внимание с кем-либо другим, вне зависимости от пола личности, даже если это пациенты. Их же приходится касаться. Фыркнула весело, смешно поморщившись, разворачивая меня к себе спиной. Тот еще собственник, хотя я и сама такая. Продолжила болтать за моей спиной. Готова убить любую, кто на него просто посмотрит. А уж если это блондинка, у. «В общем, моей паре везет, что я редко покидаю пределы нашего поселка и нечасто появляюсь у них в офисе. Впрочем, моя младшая дочь неплохо справляется за нас обеих. У Рязанова в помощниках вообще мужик, причем проверенный на сексуальную ориентацию. Вот с кем опасно жить». Окончательно рассмеялась, вынудив невольно улыбнуться и меня саму, хотя на деле больше хотелось плакать. От чего именно? А черт его знает. И даже когда Кристина Белова покинула палату, легче все равно не становилось. На контрасте с ее положительной аурой и мягкой улыбчивостью внутри меня, словно черная дыра, росла и крепла. Услышанная от матери Владимира мысли о собственной сестре, собственные воспоминания о недавнем прошлом, новое настоящее, я почти погрязла в этом ощущении тотальной безысходности, когда мое одиночество вновь оказалось прервано. «Грустишь?» – то ли спрашивал, то ли утверждал пришедший в палату Кайл Кристофер. Коротко осмотрелся, а затем в наглую разлегся на кровати. «А ну, рассказывай, как ты докатилась до такой жизни?» Повозился на постели, устраиваясь поудобнее, и сосредоточился на меня, выражая всем своим видом, что готов внимать моим речам. Разводить полемику о своей глубокой несчастной жизни я не собиралась, хотя, честно говоря, очень хотелось. Не только пожаловаться, банально разрыдаться, да и много чего еще, выдающего собственную нестабильность. Однако вместо этого я выдала. «Я тут пленница?» Как вернулась к окну после ухода Кристины, так и стояла у него. Только лицом к собеседнику развернулась, заведя руки за спину, вцепившись пальцами в край подоконника. «Если тебе так больше нравится...» пожал тот плечами заведя руки за голову. Но я бы назвал это вынужденной мерой безопасности. К тому же ты еще не долечилась, а мама в этом плане хуже любого тюремщика. Так что в некотором роде да, пленница, охраняемая злющим-призлющим драконом. Кстати, кого на роль дракона определим, поинтересовался завидным энтузиазмом. А сам-то как считаешь? Хмыкнула тоскливо, но ответа дожидаться не стала. И так понятно, кто тут самый здоровый, злой и непримиримый. И да, мне это не нравится постановила следом. «Вы вообще в каком веке и мире живете? Нельзя удерживать человека против его воли». «Ошибка номер раз», – почти пропел Кристофер. «Мы не люди, и у нас свои законы. А все людские законы при желании подчиняются нашим, а не мы им». «Ошибка номер два. Тебя здесь не удерживают, а тебе здесь заботятся». «Ну, чтобы ты не стала обедом для того психа», – махнул рукой в сторону выхода. «Он, к слову, кружит поблизости». «Напасть пока еще не решился, но все может измениться в любой момент. А если ты готова уже сейчас придать свое тело мертвой земельке, окропить ее своей кровушкой вновь, вперед! Я прикажу тебя отпустить, даже провожу и из рук на руки передам. Идем?» Одним рывком оказался стоящим на ногах, раскачиваясь с пятки на носок в нетерпении, словно ему вообще сложно было долго находиться без движения. И с такой заинтересованностью при этом смотрел на меня что, я уверилась, реально проводит, если попрошу. И из рук в руки тому монстру передаст. Еще и приятного аппетита пожелает. И все это с присущим ему весельем и доброжелательностью. Но это так. Секундная заминка. «Действительно можешь приказать отпустить меня?» Зацепилась за одну из его фраз, сдвинувшись с места. «Правда?» В несколько шагов поравнялась с ним. «Мне надо позвонить сестре. И домой. И одежда тоже нужна. И я жутко не люблю больницы». Откровенно заныла, схватив парня за руку. «Ты ведь можешь помочь мне? Пожалуйста!» – скатилась на шепот. Скорее всего, выглядела жалкой, Наплевать, лишь бы помог. «Эка тебя поперла!» – протянула задача на Кристофер, неотрывно глядя на наши сцепленные руки, а после аккуратно их расцепил и отошел, отчего я смутилась. «Какого дьявола я вообще в него вцепилась? С телефоном помогу без проблем!» «Но не думаю, что тебе это сильно поможет», – вздохнул и одарил неожиданным печальным взглядом. «А тебе не рассказывали ничего еще, да? Блин!» – выругался нервным жестом, взлохматив свои длинные волосы. «Я терпеть не могу приносить дурные вести, знаешь ли», – пояснил свое поведение, чем запутал и напугал еще больше. «Дурные вести?» – напряглась я закономерно. «Что Влад тебе вообще рассказал о нас и тебе?» – поморщился парень. «Делиться не хотелось» несмотря на то, что их мать в открытую обсуждала со мной тему их жизни. «Это ты сейчас о тех вещах, за которые убивают?» бросила встречно, слегка прищурившись. «И о них тоже», — хмыкнул он. «Но я не об этом. Я о твоей сестре. Что ты знаешь?» «Что она оставила меня на ваше попечение», — созналась я нехотя. «Только я до сих пор не понимаю, почему она это сделала?» скривилась, вернувшись к окну, уставившись на снежный пейзаж. «Когда меня засунули в тот внедорожник, я решила, что это из-за ее долга, ростовщику. Но потом этот монстр и все остальное до сих пор в голове не укладывается. Я должна с ней поговорить», – резко развернулась к Кайлу Кристоферу. У него ведь был телефон, а тот вновь поморщился и тяжело вздохнул. «Значит, еще ничего не рассказал», – постановил уныло. «Знаешь, наверное, будет правильно тебе действительно у Влада об этом спросить». Все же именно он обязан за тобой присматривать, пока ты находишься на нашем попечении», – улыбнулся виновато. «Да не буду я у него ни о чем спрашивать. Он мне кто, никто, а она моя сестра, родная сестра». Вспылила я неожиданно для самой себя, такая злость разобрала. «И я не хочу, чтобы из-за меня кто-нибудь еще пострадал», – поубавила тон, устыдившись собственного эмоционального порыва. «Лучше мне с сестрой поговорить, все выяснить и уйти, пусть не домой, куда-нибудь еще. В мире полно мест, где меня вообще никто никогда не найдет, если уж на то пошло», – привела доводом. «Так уж и никто, а вот мне показалось обратное. Тогда, в кабинете», – прищурился Кристофер с неожиданно мрачной ухмылкой. «Впрочем, не мое это дело. Тут вина твоей сестры, что ты не в курсе всего. Жаль, не спросишь ее уже, а то я бы с ней тоже с большим удовольствием пообщался». Передернул плечами, уставившись в окно. И ты зря думаешь, что можешь скрыться от оборотня. Не тогда, когда Эрида тебя больше не защищает. Прости, но это факт. Вновь посмотрел мне в глаза. Если хочешь жить, ты останешься здесь. Нет? Как я уже и сказал, самолично отведу тебя за пределы поселка и передам с рук на руки тому монстру. Удерживать не стану. Влад, конечно, знатно психанет, расстроится, но он же тебе никто. Так чего из-за этого переживать, правда? Снова стало неуютно. И черная дыра в моей груди о себе заново напомнила. Как опустошила. Всего за миг. Он мне ничего не обещал. Наоборот. Оправдалась тихонько. Да и вообще сказал, что глупости — это все. Мое мнение о том, какими должны быть взаимоотношения между... Заткнулась, не стала договаривать. Зачем я ему это вообще рассказываю? Жалуюсь. И что значит, не спросишь уже? Переключилась на более насущное. Ты сказал, я могу позвонить, если надо. А Ирида... Тут меня внезапно осенило. «Ты что-то знаешь, да? С ней что-то случилось, да?» Заново шагнула ближе к собеседнику. «Говори!» Фактически потребовала. Кристофер на мои слова только брови выгнул. «Кажется, я начинаю понимать, почему Влад на тебя постоянно зол. Если ты с ним разговариваешь в таком же тоне, удивительно, что вообще еще жива». Хмыкнул, но тут же растерял все веселье, одарив меня излишне серьезным взором в миг побелевших глаз. Тут пришлось вдохнуть поглубже. Прикрыть глаза, выдохнуть, медленно, плавно. Какого черта я должна подстраиваться под них всех? Я их не умоляла о том, чтобы помогать мне. Может быть, это звучало эгоистично и неблагодарно, но все же я жива благодаря им, но... Зачем со мной возиться? Отпустили бы, да и все. А они не отпускали, и это жутко раздражало, настолько, что терпения совершенно не оставалось. А доза нового тоже не находилась, несмотря на то, что раньше у меня проблем со всем этим не было. Терпела же все всесадиско-тиранские замашки Белова в офисе и не сломалась. Быть может, просто сейчас надоело. Да, я вам всем уже в который раз говорю, что мне надо связаться с сестрой. Но вам плевать, произнесла уже вслух, сжав кулаки, повторно делая глубокий плавный вдох. Извини, если обидела, я не хотела, правда. И знаешь, так и не договорила. На выход из палаты направилась, дернула за дверную ручку, выместив на ней весь свой скопившийся негатив. После чего шагнула в коридор. Не будут же они в самом деле меня, как пациента в психушке, в смирительную рубашку заворачивать, когда я соберусь покинуть заведение. Заворачивать, правда, не стали. Аккуратно вернули обратно. Молча. И также молча и аккуратно закрыли дверь обратно. За спиной раздался смех Кристофера. «Тебя не предупредили, что ли?» Веселился он. Злобно прищурилась, одарив его осуждающим взглядом. «Прости, прости, но со стороны реально забавно смотрелась», — дополнил все с тем же смехом. Смолчала. К двери снова развернулась лицом и открыла ту, окинув своим осуждающим взглядом уже тех двоих, что изображали каменные статуи с непроницаемыми выражениями на своих широченных физиономиях, переграждая мне дальнейший путь. «Я ведь и через окно вполне могу выйти», — выдала им мрачно. «Непроницаемые лица остались непроницаемыми. С места никто не сдвинулся, даже не подумал. Но это уже сугубо мое личное предположение. Молчат же, заразы». «Ладно, через окно так через окно», – сделала вывод, отворачиваясь от этих, которые мешаются и совсем без совести. Двери закрывать не стала. Демонстративно все складочки на своей больничной рясе расправила, прежде чем в который раз сосредоточиться на окне. «Не зря она мне так сразу понравилась». Правда, сразу к нему подошла, вспомнила о погоде за стеклом. Пусть и было солнечно, но не лето же, соответственно. А не будете ли вы, достопочтенный альфа, столь любезны, щедры и великодушны, чтобы поделиться своим свитером? Кайл Кристофер снова выгнул брови, а затем усмехнулся и просьбу выполнил. В одно мгновение стянул с себя тонкий свитер светло-серого цвета и протянул его мне. «Прошу, прекрасная мадемуазель!» Чуть поклонился в шутливой форме. «Спасибо», — улыбнулась, присев в подобие реверанса, прежде чем взять предложенное. Недолго раздумывая, напялила его на себя, после чего, наконец, направилась к окну. Этаж был второй, снизу сугроб, и медлила я недолго. Только внутренне поежилась от порыва ветра, когда впервые вдохнула морозный воздух, распахнув пластиковую створу. А дальше? «Безумно? Может быть. Мне все равно». После общения с Владимиром Беловым ни один поступок вообще не казался особо странным, даже если это прыжок из окна в середине февраля. К тому же приземление вышло легким. Всего шаг, пару секунд падения, и я увязла в небольшом скоплении снега. Отряхнулась от него тоже без особых усилий. Даже из тапочек больничных не выпало. Молодец я, вот да. Рядом приземлился Кристофер. И что дальше? Поинтересовался, осматриваясь. И лучше нам убраться отсюда поскорее. А то, если маме доложат, это будет еще страшнее, чем когда узнает Влад. «Значит, убираемся отсюда поскорее», – согласилась с ним. «Подскажешь, где можно раздобыть одежду? Потеплее». Укуталась чужой свитер поплотнее. «Он, может, хозяину и был по пояс, но мне до колена доставал, так что вполне себе миленькое пальто получилось». «Есть, но не уверен, что это хорошая идея». Едва заметно поморщился парень. «Ладно, идем». С этими словами меня подняли на руки и понесли куда-то вправо. Я только успела тихо ахнуть от такой наглости, но потом... Тепло же? Вот и не стала возмущаться лишний раз. Позже подумая о том, насколько безнравственно это выглядит. «Если выйдем через главный ход, заметут. А тебе же надо скрытно?» Пояснил тем временем свои действия Кайл Кристофер. Кивнула, принимая его слова, и к прежней теме наших разговоров вернулась. «Почему я не могу позвонить Ириде?» Крис ответил не сразу. Сперва мы дошли до какого-то коттеджа, который стали обходить вокруг. И только когда завернули за первый угол, заговорил. «Как я и сказал, не должен я тебе это говорить. Но раз уж так получается, твоя сестра пришла к нам и попросила защиты для тебя от охотящегося за вами оборотня, с условием, что никто об этом не узнает, даже ты сама». Отец согласился, в обмен на то, что твоя сестра уведет этого монстра за собой. В общем, они заключили своего рода сделку. Мы ведь больше месяца уже за ним охотимся и никак поймать не можем. Получается только периодически спасать его жертв. Сильный он очень, древний, сама видела, как он играющий Влада победил. А Влад без малого один из самых сильных альф среди оборотней. Но я отошел от темы. Тот волк должен был уйти вслед за твоей сестрой, и он ушел. Но уже вскоре вернулся. А раз уж он вернулся, сама думаю, понимаешь, вряд ли он отпустил Риду просто так. «Вряд ли. Слова бились глухим эхом в моем сознании. Снова и снова, как приговор. В ее смерть я отказываюсь верить. Ведь вполне может быть, что ее отсутствие есть другое объяснение. Должно быть. Обязательно. Иначе...» Опять миллионов?» — уточнила. «Которые она должна кому то, -то там. Об этом ты что-нибудь знаешь? А то во всю эту историю с деньгами совершенно точно не вписывались. Ведь не из-за получается, она скрылась». «Это уже инициатива отца, чтобы ты не ушла. Влад же изначально против своей роли няньки был. Он вообще людей не очень жалует, за редким исключением. Правда, никто из нас не думал, что в итоге он выберет тебя своей парой. Интересный у него выбор. Другие о нем знают, а я нет», – проворчала невольно, поерзав в чужих объятиях. «Все же неловко». «Ммм, разве он не заявлял при всех о своих притязаниях на тебя?» – бросил на меня лукавый взор случае с оборотнем – это то же самое, как если бы он женился на тебе. Невольно задумалась о том, когда уже наступит тот момент, когда удивляться я, наконец, перестану. Это когда такое было? Поинтересовалась я хмуро. У меня с памятью вроде бы все не так плохо, но лично я ничего такого не помню. Так в день, когда мы с тобой познакомились, сама вспоминая тот момент, я его, к сожалению, пропустил. Трудно вспомнить что-либо, когда не только это самое что-либо забыла. «Но еще и не знаешь», – вздохнула тоскливо. «Знаешь, просто вспомни тот день, когда Влад при всех заявил, что ты его. Отец сказал, на виду у всех наших собратьев это сделал. Его аж чуть инфаркт не хватил». Кристофер негромко рассмеялся, перехватив меня удобнее. Вновь осмотрелся и бегом пересек улицу, продолжив идти снова через сугробы. «А я вспомнила». И слова Владимира, в главном холле, и взгляд Белова-старшего, будто я ему всю жизнь спаганила, никакого прощения мне за это нет и не будет. Теперь, к слову, понятно за что, а еще... «Твоя мама сказала, что мое близкое присутствие грозит твоему брату смертью. Не понимая, почему тогда они все допускают это. Тот монстр ведь, правда, его чуть не убил, из-за меня, и убил бы, если бы не ты». Закончила совсем тихо, вцепившись пальцами в тонкую белую футболку сильнее. Воспоминания причиняли боль. К тому же, если лично я говорила об одном, то оказывалось, что проблема для них совсем в ином. Тут все сложно. Понимаешь, у оборотня не может быть в паре человека в принципе. Это противоестественно нашей природе. Даже наш укус вас убивает. То есть отметить Влад в полной мере тебя никогда не сможет. Как и признать на деле, не только на словах. Но он это сделал а против признания не попрешь, поэтому отец теперь вынужден мириться с твоей персоной. Отметить? Это как? Сперва спросила, потом собственного вопроса смутилась. Мало ли, как они там друг друга отмечают. Вот и Кайл Кристофер, понимающий, заулыбался. Укус. Человека он убивает. На волчицах оставляет метку, чтобы все знали, что она занята. Брак по человеческим законам у нас не действует, так что это скорее вынужденная мера для жизни среди вас но не обязательное. В общем, не так уж он и важен на самом деле. Если волк назвал тебя своей, значит ты его. Со штампом или без. Признание у нас бывает единожды на всю жизнь. И волк умирает вместе со своей парой. Как там в сказках ваших? И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Так и есть. Вот только ты не волчица. И жить тебе осталось по человеческим меркам всего лет шестьдесят. Против наших тысяч. Думаю, пояснять не надо, что имела в виду моя мать, не говоря уже о том, что людям вообще не положено знать о нашем существовании без веской на то необходимости. Да и то нужно спрашивать разрешение у Верховного Альфы». «Зашибись, вы еще и бессмертные практически», – протянула я шокировано. «Остальное надо переварить». Вот и заткнулась, притихнув, лишний раз не вдыхая даже, пока Кристофер продолжал нести меня куда-то. Пришли мы к одному из коттеджей, куда парень вошел не стучась. «Эй, кролики волчьей шкуре, принимайте гостей!» Негромко обратился он в пустоту. На втором этаже что-то упало, а потом... «Слушай, братец, они пойти ли бы тебе вместе с гостями обратно туда, откуда пришли?» Раздалось ядовитое в ответ. «Тональность ядовитая, да, но сам голос женский, очень приятный. Если мы туда вернемся, нам голову оторвут, причем в прямом смысле этого слова». «А кто сказал, что я против?» На лестнице показалась девушка. Очень красивая, с длинными белоснежными волосами, как у Кристофера. Но вот глаза при близком рассмотрении оказались такими же нереально зелеными, как у Влада. Вспомнив о последнем, моментально не по себе стало. Так что я аккуратненько от широких плеч его брата отцепилась, быстренько вернув себе вертикальное положение. Рядом с парнем стоять осталось на полшага позади него. "Только не говори, что вы сбежали из клиники", мрачно проговорила незнакомка, глядя исключительно на меня. "Да-да" тоже сдвинулась в сторону вместе со мной, так что я все равно оказалась как на ладони перед ее изучающим взглядом. «Не мы, я сбежала», – заступилась я за Кайла Кристофера. «Сами не отпускать меня не хотели», – оправдала из себя заодно. Меня дарили снисходительным взглядом, словно я глупость полнейшую сморозила только что. «Правда, считая, что ты смогла бы сбежать, не позволь Крис тебе этого сделать?» – хмыкнула девушка. «Уверяю, ни разу». Как и о том, где вы находитесь, всем прекрасно уже известно. И у меня возникает закономерный вопрос. Какого хрена ты творишь, Кристофер? Или давно на орехи не получал?» Обратилась уже к брату. Тот просто развел руками в сторону, так ничего не сказав. «Если учесть, что из окна я вышагивала в присутствии помимо него еще двоих?» Собиралась сказать людей, но они же и не люди вовсе. «Тех, других. А мне нужна одежда. Очень нужна», заверила. Я все верну, честно, просто холодно там», – промямлила виновата, опустив голову. «Вот реальность, чего бы мне ей помогать? Эх, надо было сразу уйти к дороге и такси ловить». «Да я уже поняла, что ты самоубийца», – вздохнула сестра Криса. «И чего тебя дальше в коме искусственно не стали держать? Проблем в разы меньше было бы. Влад тоже, глядишь, успокоился бы». Ничего не ответила ей на это. Хотя сказать определенно нашлось чего. Однако теплая одежда нужнее. К тому же... Ариша. Раздалось укоряющая сверху лестница, а затем к нас спустился мужчина лет 30 по виду, одетый в простые домашние штаны и футболку светлого цвета. Честно говоря, я не особо удивилась тому, что он был красив, как Аполлон. Зеленые глаза, светлые волосы, широкие накаченные плечи и все такое. Они тут похожи все как на подбор. Я отметила этот факт, еще когда впервые порог офиса компании «Беловых» переступила но все же засмотрелась на незнакомца, размышляя о том, когда же у меня передос от рассматривания точенных прессов настанет. Мое внимание не осталось незамеченным. По комнате пронеслось тихое продолжительное гневное рычание. «Не советую даже смотреть в его сторону, если хочешь жить. Это мой волк!» – рыкнула хозяйка коттеджа, чуть пригнувшись, как перед прыжком. Я аж вздрогнула. «Я не... Извините, я не собиралась вовсе...» Промямлила я торопливо в свое оправдание, попятившись назад к двери, ведущей на улицу. «Мне лучше и правда уйти, да. До свидания, извините еще раз за беспокойство. Но этих психов. Всех. Такси – самый лучший вариант. И домой. Уже там потом подумаю, как жить дальше. К чертям все». «Э, нет!» – тут же среагировал Кайл Кристофер, встав за моей спиной. Еще и ладони мне на плечи положил в довесок к своим словам, так что моя попытка свалить потерпела позорная фиаско. «Кайл Кристофер прав», – заговорил уже другой оборотень. «Вам нечего опасаться у нас. Моя Ариша на каждую вторую девушку так рычит. Собственница. Меня, кстати, Андреем зовут», – представился мягко улыбнувшись мне. От чего они на тебя вечно все пялятся, едва не выпрыгивая из трусов и вешаются, как шлюшки последние?» Проворчала его пара на это, смешно насупившись, будто и не она рычала на меня меньше минуты назад. Ариша. Мягко и многозначительно обратился Андрей к ней на подобное заявление. Девушка на это глаза закатила, но промолчала, хотя то удалось ей с явным трудом. «Главное, даже в мыслях не восхищаться нашим Андрюхой, и тогда с тобой точно ничего плохого не случится», добавил, как бы между прочим, мой провожатый, демонстративно уставившись в потолок. Хозяин дома тихонько рассмеялся и приобнял красавицу-блондинку. Та на слова брата весело фыркнула. «Не наговаривай на мою пару», – уже знакомым укоряющим тоном произнес мужчина. «Ты хотел сказать, не пугай мышку раньше времени», – невинным тоном уточнил Крис. «Ладно, не буду. Моя сестра – самое грубое и ни разу не женственное создание», – сказал уже для меня. «Но просто так никого не обидит, это факт. Тем более тебя. Так что можешь расслабиться. А я...» «Я все же лучше пойду», – заключила мрачно. «Не то, что прямо утверждение, а скорее просьба-предложение. Руки свои с моих плеч Кайл Кристофер так ведь и не убрал и не удивилась, когда мои слова оказались проигнорированы. Нам нужна теплая одежда для прогулки». Перешел к насущному он вместо этого. «Вам? Владимир тебя не слышит», – покачала головой Арина на это, сложив руки на груди, вернув себе изначально надменный вид. «И вот, чтобы он нас и дальше не услышал, лучше поторопиться» многозначительно протянул ее младший брат. «Ты играешь с огнем, Кристофер!» – поджала губы девушка. «Я исполню твою просьбу, но если Влад спросит о вас, врать не стану. Дальше сам выкручивайся. Мне мои мозги еще дороги, и овощем быть я не желаю». «Да ладно тебе, ничего он не сделает. Скорее сам удавится». Нисколько не проникся Крис ее предупреждениями. «Только не и тогда, когда дело касается ее», – кивнула Арина в мою сторону. «Он готов был собственного отца убить. Что уж говорить об остальных». Несмотря на сказанное, девушка все-таки отправилась обратно наверх. «Арина в чем-то права», – заметил тем временем хмурый Андрей. «Владимиру ваша выходка очень не понравится, как и Кристал. А если той что-то не нравится, не мне тебе говорить, как на это отреагирует ваш отец». «Переживут», – пожал плечами мой спутник. «Да и с мамой проблем не возникнет, не переживай». Я просто предупредил, не стал настаивать мужчина. «Кстати, пока не забыл». Не договорил, отправившись в соседнюю комнату, которая, судя по виду, являлась гостиной. Вернулся он к слову быстро, почти сразу. «Вот», – протянул мне паспорт, – «держи». Буквально сунул мне его в руки, потому что я не спешила принимать подношения. «Влад хотел потом тебе его отдать, самолично» но думаю, лучше тебе его сейчас получить», — хмыкнул непонятно чему. «Он что, серьезно это сделал?» — послышалось ошеломленное от Кайла Кристофера, который нагло забрал у меня документ, пролистнул несколько страниц и присвистнул. «Псих!» — протянул уважительно. «Сочувствую». Добавил уже для меня наглым тоном, возвращая паспорт обратно в мои руки. А паспорт оказался «мой», В смысле не совсем мой. Я его по достижению двадцатилетия получала три года назад, а этот новенький буквально вчера выданный, как значилось на страницах в развороте с фотографией. И фамилия там не моя, хотя фото все же мое и имя мое, и штамп в паспорте точно не мой. Там где про семейное положение, как и согласия никакого не давала и мне хана. Простонала я уже вслух, хотя о чем это я? Или не мне? Протянула уже более решительно. Да и почему мне? Это же не я тут совсем обнаглела. И расплачиваться, значит, тоже не мне. Я его прибью. Прошипела снова вслух продолжение мысли. До побеления пальца сжимает документ, свидетельствующий о том, что у меня теперь имеется супруг. Придушить не придушу, но по голове точно огрею. Злилась все больше и больше. Чем-нибудь потяжелее. Оглядываясь по сторонам в поисках этого самого чего-нибудь потяжелее. Ничего более-менее подходящего, чтобы в руку влезла, к сожалению, не нашла. Зато Арина вернулась. Увидев в моих руках документ, она сперва застыла, а затем тихонько взвизгнула и, бросив вещи прямо на лестнице, бросилась на шею своей паре. «Ты ей отдал! Отдал!» – закричала радостно. «Я тебя люблю! Просто обожаю!» «Итак, когда мы идем надирать зад моему брату», обратилась уже ко мне, едва ли не припрыгивая от нетерпения. «Ой, погодите, я за телефоном сгоняю, надо же заснять!» унеслась обратно наверх. За моей спиной раздался обреченный стон. «Мы все умрем», – умирающим голосом заметил Кайл Кристофер, после чего отошел за вещами для меня, которые я облачилась уже вскоре. «Не знаю, как насчет них всех, но один пострадавший точно будет».